Если холст будет у него, я не смогу никуда деться, ни уехать, ни сбежать. Я привязана к нему и в полной его власти. А еще он так восхищенно на меня посмотрел, надеюсь, не навредит. Вы хотите, чтобы я спала с вами?» Фраза вылетела быстрее, чем я успела сообразить и затолкать ее обратно. Моро изогнул правую бровь, а я прикусила губу. Мартин часто корила меня за необдуманные слова, за то, что язык спешит перед мыслью. Искусство хитрить и увиливать я еще не освоила и вряд ли освою, поэтому лучше было бы смолчать. — Овы, дорогуша, я бы с огромной радостью, — гнусаво растягивая слова ответил Рок, — но меня давно уже не интересуют женщины. В прошлом году мне стукнуло восемьдесят, но спасибо за комплимент. Я незаметно выдохнула. не рассердился. Теоретически я знала, что происходит между мужчиной и женщиной в кровати. Иногда пары это делали с удовольствием, иногда удовольствие получал лишь мужчина, иногда в спальне было двое мужчин, иногда две женщины. Каждый раз, со стороны наблюдая за процессом, я испытывала то интерес, то отвращение. А и получив доступ к знаниям, я разобралась, что к чему. Впоследствии этих действий получаются дети, и то не всегда. «Не переживай», – усмехнулся Моро, – «я не собираюсь уничтожать полотно, ни сжигать, ни резать на части». Я и не думала, что он его уничтожит, наоборот, будет использовать в своих грязных бандитских целях. Правда, не понимала, в каких. Пока я раздумывала – Рассказать Моро об особенностях картины и невозможности удалиться от нее или нет, старик продолжал говорить. «Мне нужен холст совершенно для другого». «Для чего?» Моро по-стариковски пожевал губами. Я обреченно бросила взгляд на часы, половина третьего. «Сегодня поспать не удастся». Мартин, наверное, вся извелась, ожидая моего звонка. «Я хочу оживить брата». Наконец произнес он. Я потрясенно выдохнула. Вон оно что. У меня есть фотография маленького Жоржа. Мать сфотографировала нас в день, когда Германия объявила капитуляцию. Это была первая и последняя наша фотография. Я сохранил ее. Всю жизнь чувствовал вину перед братом за то, что предал, бросив голодать в подвале. А он не совсем безнадежен. Это не ваша вина». Тихонько сказала я. Моро беззлобно отмахнулся. Мая, если бы я не пожадничал, взял немного и убежал, я бы не попался в лапы барона и не просидел неделю в подвале. Жорж был бы жив. Мне для оживления понадобилось почти пятьсот лет, осторожно произнесла я, стараясь не обидеть старика. У меня нет 500 лет, ответил Рокугрюма. У меня нет даже десяти. Я много экспериментировал. Мой художник рисовал Жоржа и так, и этак. Я убивал перед картиной, пытал предателей, казнил доносчиков. Я часами простаивал перед полотном, умоляя Жоржа ожить. Но все напрасно. Когда мои опыты провалились, я предположил, что нужна картина больше размерами. Возможно, моя слишком мала и не может накапливать достаточно энергии для оживления человека. Я принялся искать. К тому времени у меня было богатство, власть, связи. Я возглавлял одну из самых крупных банд Парижа и со временем стал королем преступного мира. Ко мне стекались все события так или иначе, связанные с пропавшими изображениями на картинах. Долгие годы ничего не происходило. И, наконец, месяц назад мне улыбнулась удача. Частный детектив в Барселоне, нанятый неким Джорджем Олдриджем, за бокалом виски рассказал своему другу-инспектору полиции о необычайном случае, который ему пришлось расследовать. Вот оно что. Джордж нанял детектива? Бедный Джордж. Пострадал ни за что. Я украла картину, а его избили и заперли в подвале, выпытывая то, чего он не знал. — Слух дошел до меня. Дальше ты знаешь. Закончил повествование Моро. «И у вас есть план? Вы знаете формулу воскрешения?» Я подалась вперед, стараясь не пропустить ни единого слова. Усталость, сон, страх были забыты. Я задрожала от возбуждения. Отбросив прочь дурные тягостные мысли о моем незавидном положении, я загорелась азартом. Этот жуткий старикан, который говорит об убийствах, как о погоде, тем не менее является источником ценнейшей информации – которую я, увы, никогда бы сама не смогла узнать. А он потратил всю жизнь на ее добычу. И пусть он бандит и убийца, я чувствовала странное единение с ним. «Во-первых, дело в холсте», – усмехнулся Моро снисходительно. «Несколько лет назад я отправил нитки на спектральный анализ. Оказалось, что ткани около двух тысяч лет, то есть она была соткана еще во время Иисуса Христа». Да, мой голос внезапно охрип. Я помню, что кусок полотна, который отдали создателю, привезли с первого крестового похода предки Дона Монтиньонес. Вот-вот, поддакнул Рок и сразу же продолжил. Во-вторых, чтобы оживить что-нибудь на картине, нужно безумно желать того, что нарисовано. Значит ли это, что Джордж желал меня? Подумала я со страхом и надеждой. он меня оживил? Или я сама вышла? Мне всегда казалось, что мой гнев и боль сыграли главную роль в воскрешении. Или все вместе? В-третьих, – произнес Мору, – не все люди могут оживлять. Я как-то провел опыт, попросил художника нарисовать разнообразные яства, запер в подвале человека и не давал ему есть. Я приказал ему смотреть на картину. Она, кстати, была за пулем В конце концов, он умер от голода, но так и не смог оживить ничего из того, что было нарисовано. Я невольно скривилась, представив подобные эксперименты. А в-четвертых, для любого оживления нужна энергия. Чем меньше вещь, тем меньше энергии нужно для оживления. Чем больше, тем, соответственно, больше. Не знаю, как действует картина. Может, она накапливает энергию, как... Мора на секунду задумался и щелкнул пальцами, словно нашел нужную ассоциацию. «Ты знаешь об животворящих иконах? О святынях, чудотворных мощах?» Я удивленно округлила глаза и помотала головой. «Это еще что такое?» «Икона – это та же картина», – пояснил Рок. «Нарисованное изображение на холсте. И чем она древнее, тем больше и дольше энергии в нее вливалось при молитвах. Люди на протяжении веков простаивали перед ней, просили, благодарили, каялись. И со временем икона начинает отдавать энергию, так же, как до этого поглощала ее. Я по-прежнему ничего не понимала. Моро увидел это по моим глазам. «Если честно, я сам не очень верю в эту чушь», – рассмеялся он. «Но говорят, что некоторые иконы или святыни могут исцелять болезни». И они оживают?» Немного испуганно пролепетала я. «Нет», – отмахнулся Моро. «Они нарисованы на обычном холсте». «Надеюсь», – добавил через секунду. «Было бы странно, если бы при молитвах из рамок вываливались святые». «Ладно». Моро перевел взгляд на часы и зевнул, словно только сейчас заметил, что глубокая ночь. «Мой человек отведет тебя в одну из спален наверху. Располагайся». «Завтра утром поедем за холстом. Я отпущу Джорджа, когда картина будет у меня. Не то, чтобы я тебе не доверял». Я встала вслед за стариканом. Ноги немного затекли. Еще бы просидеть в кресле почти шесть часов. Двери перед хозяином распахнулись, словно в них был встроен датчик движения. «Это такая интересная штука, которая зажигает свет в подъезде». или раздвигает стеклянные створки в магазине перед покупателями. Поначалу я как ребенок восхищалась всей этой непонятной техникой, потом привыкла. Но здесь, в бандитском особняке, датчиков не было. За дверями дежурили телохранители. Мороу сказал одному из громил проводить меня. Поклонился, чинно и торжественно поцеловал мне руку. Я даже опешила от такой помпезности. Потом развернулся. и направился в боковой коридор, медленно, по-стариковски, шаркая. Наверное, разговор его тоже вымотал. Я кашлянула и произнесла ему в спину. «Месье Моро, я работаю в модельном агентстве, у меня контракт. Вы отпустите завтра меня на съемки». И замерла, ожидая закономерной вспышки гнева. Моро обернулся и уставился мне в лицо тяжелым взглядом. Он смотрел и многозначительно молчал. Что он хотел этим сказать? Напугать? Смутить? Вогнать в дрожь? Я тоже могу неподвижно долго стоять, так что вряд ли он переиграет меня в гляделки. Война взглядов длилась пару минут. В конце концов старик утвердительно кивнул, то ли разочаровавшись в силе своего взгляда, то ли зауважав меня. Хорошо, только будешь ездить на работу на моем транспорте и с моими телохранителями. «У меня есть водитель», – стараясь не выдать своего ликования, – произнесла я. «Можно, он будет за рулем?» «Знаю. Альберто Санчес. Пятидесяти четырех лет», – откликнулся Моро, секунду поразмышлял и добавил. «Можно. Только под охраной моих ребят». «Спасибо», – улыбнулась я. «Да он добряк». Моро, ничего не ответив, ушел. Один из громил направился вслед за стариком, второй остался со мной. «Я покажу вашу спальню, мадмуазель Симсон. нейтрально произнес он, галантно протягивая руку. Я молча пошла к лестнице, переваривая то, что услышала за вечер от Морро. Но на первой же ступеньке обернулась к идущему за мной мужчине. «Вы не могли бы меня отвезти к Джеймсу Олдриджу? Он мой друг», – наивно поинтересовалась я. Гостит где-то у вас. Нет. Коротко отрезал он. Хозяин велел проводить вас в спальню. Других распоряжений не поступало. Я и не сомневалась, что не поступала. Но попробовать стоило. Пожав плечами, я легко взлетела по лестнице и направилась к первой двери справа. Толкнула и очутилась в громадной комнате, из которой вело несколько других дверей. Остановилась в проеме и вопросительно приподняла бровь. «Располагайтесь, мадмуазель Симсон, нейтрально произнес Громила. «Я буду дежурить у двери. Если что-нибудь понадобится, зовите». Надежда на то, что меня оставят одну, не оправдалась. Закрыв дверь, стянув, наконец, неудобные туфли, я принялась рассматривать новообретенное жилье. Обошла элегантную гостиницу, сунула нос в спальню, побывала в ванной комнате, выглянула в окно. По двору ходили охранники, везде были натыканы камеры, окно было без ручек, створки не открывались. Я опустила портьеру и задумчиво отошла вглубь комнаты. «Мартин, нужно позвонить». «Где ты?» – заорала она в трубку, и я поняла, что подруга не ложилась так же, как и я. «Что происходит?» Альберта слезно умолял не звонить в полицию, и я послушалась, теперь уже жалею. У меня все хорошо. Я умудрилась вставить слово в бесконечный поток воплей. Я у друзей. Завтра приеду на работу и расскажу. — Приедешь? — словно не веря, — переспросила Мартин. — Тогда ладно, потерплю до утра. Я положила трубку и села на диван. Спать не хотелось. Столько я всего узнала за этот вечер нового. Голова пухла от информации. Моя картина волшебная, Она может оживлять. Я на миг представила, что бы я хотела получить, и растерялась. Ничего не приходило в голову. Никаких материальных ценностей. Любовь Джорджа. Но как нарисовать любовь? Страсть, нежность? Никак. Была бы моя воля, пусть бы и дальше холст лежал в сейфе от греха подальше. Но, увы, завтра он будет в руках этого маньяка. Хотя мне даже будет интересно увидеть со стороны. как картина работает. Я старалась не думать, что меня ждет впереди. Сколько народу Моро погубит для того, чтобы напитать ее энергией. Моей главной целью было спасти Джорджа. Нужно ставить перед собой достижимые цели. А в моей власти только это. Джордж не знал, сколько он просидел в подвале. Здесь не было ни окна, чтобы наблюдать за солнцем, ни часов. а яркая, надоедливая лампочка в углу потолка не выключалась никогда. Два раза в день ему приносили еду, питье. Ничего особенного – ветчина, каша, бифштексы. В комнате из мебели была только кровать, а из развлечений – голые бетонные стены. Полотна для его мысленных картин. Джорджу не было скучно. Воображение работало на всю катушку. Он часами лежал на кушетке, уставившись в пустоту и мечтал. Значит, она ожила. Вышла из рамки и тут же сбежала. А он в это время пил с гостями, принимал поздравления, планировал жизнь с Изабелой Касс. Дурак. Он же чувствовал, что картина живая, что она излучает свет, тепло, очарование. Он чувствовал, Лаура отвечает ему. Но посчитал это пустой фантазией, которую нарисовало писательское воображение. Джордж закрыл глаза и представил ее. Сейчас, после того, как он узнал правду, ассоциации изменились. Теперь в голове возникала не картина с нарисованной босоногой девушкой в ночной рубашке, а прекрасная мадмуазель Симсон, топ-модель в дизайнерском платье, увешенная драгоценностями. Такую? какую он видел на многочисленных рекламных проспектах и в интернете. Какая же она красивая. Ему даже стало немного больно. Сейчас, когда она завоевала мир, когда она на вершине славы, посмотрит ли она на него, обратит внимание на простого, ничем не примечательного журналиста и не слишком удачливого писателя. Джордж вдруг подумал, что ради нее он бы мог свернуть горы. писать дни и ночи напролет и даже сделать то, что отказался делать по просьбе бывшей жены. Взять на себя обязанности по управлению отелями, войти в совет директоров, стать наследником империи Олдриджи. Если бы она попросила, мог бы. Но ей незачем наследник гостиничной империи. И она не попросит. Да и вряд ли ему представится эта возможность. Он почему-то был твердо уверен, что не выйдет из подвала. а если и выйдет, то сразу на тот свет. И когда в комнату вошел Громила без подноса, с мешком под мышкой, Джордж только и успел обреченно подумать. Вот и конец. «Повернись, тебя отпускают!» – буркнул мужчина. Еще двое стояли в коридоре за дверью. «Врут или действительно отпускают?» – удивленно подумал Джордж, поворачиваясь спиной. Вряд ли бы бандиты давали бы ему необоснованную надежду, но кто их знает? Может быть, у них такие извращенные развлечения? Его связали, на голову натянули плотный мешок. Сразу стало темно и жутко. Крепкая рука ухватила за локоть, направляя на выход. Тычок в спину, и вот Джордж чуть не падает, пытаясь нащупать ногой ступени. Пахнуло утренней прохладой, его вывели на улицу. Хлопнула дверца автомобиля, Снова удар в поясницу. Его грубо закидывают на заднее сиденье. Машина тронулась. Ни слова, ни запугиваний, ни приказов молчать. Только гул мотора и колотящееся сердце. Они ехали и ехали. В общем и целом Джорджу показалось, что они ехали около трех часов. Автомобиль долго петлял, запутывая следы. Сюда он добирался в бессознательном состоянии, обратно его везут петляя и безостановочно кружа. Они думают, что он сможет найти дом босса? Зачем это ему? Впервые в сердце Джорджа прокралась надежда. Если бандиты беспокоятся, чтобы он не нашел особняк, значит, действительно отпустят. В конце концов, через целую вечность с него сдернули мешок, развязали руки и выкинули из машины на углу улицы грез. До дома оставалось сотня метров. Завизжали шины, и джип умчался на бешеной скорости, почти как в фильмах о мафии. Джордж, кряхтя, поднялся с асфальта, неуверенно огляделся и поковылял к дому. Когда до подъезда оставалось пару метров, из него вышла соседка, мадам Буше. «Бог мой, что с вами случилось?» – воскликнула она взволнованно, перегораживая вход. Джордж досадливо скривился. Видок у него был еще тот. Футболка и спортивные брюки превратились в рваное грязное тряпье, измазанное кровью. Больше недели он не мылся и не брился, и представлял, что за запах он источает. Нужно же было самой скандальной тетке в доме отправиться утром по делам и встретить его. Заблудился в лесу. Буркнул он, отодвинул мадам в сторону и решительно вошел в подъезд. Джордж поднялся на свой этаж, воспользовавшись лифтом, чего никогда не делал раньше. Но сейчас, с отбитыми почками и поврежденной рукой, ему не хотелось не то что подниматься на четвертый этаж, не хотелось двигаться вообще. Дверь была заботливо прикрыта, то ли бандиты постарались закрыть за собой, то ли сердобольная соседка. Он вошел в квартиру и уныло огляделся. Его прекрасная, уютная квартира превратилась в незнакомку. Словно он посмотрел в зеркало и вместо своего родного лица увидел чужое. Дом осквернили, запачкали грязью. На полу валялась одежда, вытряхнутая из шкафов, распотрошенные коробки, вываленные книги, сорванные портьеры. А они кому мешали? Джордж тяжело вздохнул, содрал с себя штаны вместе с трусами, снял футболку и пошел в душ. Сначала он должен помыться, потом все остальное. Рано утром позвонил отец. Еще не было семи. Джордж накануне лег поздно. Он до трех ночи приводил в порядок квартиру. Стиральная машина работала весь вечер, не переставая, перестирывая постельное белье, футболки, джинсы. Он не мог позволить себе лечь в постель, не зная, топтались ли бандиты по простыням или нет. Костюмы, пальто и куртки он аккуратно сложил в пакеты. Завтра отправит в химчистку. «Где тебя черти носят?» орал отец в трубку. За гневным тоном Джордж различил беспокойство. «Ты неделю не отвечал на звонки. Мы уже хотели ехать в Париж, разыскивать. Где ты был все это время?» «Все нормально», – сонно ответил Джордж. «Уезжал из города. Нужно было поискать вдохновение на природе». «А почему телефон не взял? Или для вдохновения он противопоказан?» – скептически фыркнул отец. В том месте не было покрытия, это горы. Я ездил в Шамани». «Ладно», — смирившись с непутевостью сына, произнес старший Олдридж. «Не хочешь говорить? Не надо. Через два дня открытия отеля в Токио. Прилетишь? Соберутся все». «Извини, но вряд ли. Во-первых, родные увидят его общую побитость и потрепанность. А во-вторых, Джордж знал, что после происшествия, которое с ним случилось, он не сможет думать ни о чем другом, кроме как о Лауре. Ему необходимо увидеть ее, поговорить, уместить в голове картину и живую девушку. Приехав домой, вернувшись в свой привычный обыденный мир, Джорджу стало казаться, что все произошедшее было сном, мучительным, тяжелым, но одновременно сказочным и прекрасным. И если бы в зеркале не отражались кровоподтеки и царапины, он бы подумал, что ему пригрезилось и похищение, и неделя в подвале, и ожившая картина XVI века. После разговора с отцом спать уже не хотелось. Джордж умылся, включил кофеварку и сел за компьютер. Он должен отыскать хоть что-нибудь, должен избавиться от изматывающих мыслей, иначе сойдет с ума, прокручивая в голове одну и ту же фразу тысячу раз. Лаура ожила. Как это произошло? Когда? Понятно. В день его свадьбы. Почему именно в этот день, а не раньше? Если бы раньше, все могло бы быть по-другому. Сейчас он отдал бы правую руку за то, чтобы увидеть момент ее рождения, воочию увидеть свершение чуда. Джордж копался и копался в интернете, выискивая косвенные окольные ссылки, заходя на сайты полиции, читая сводки новостей. И нашел. В день его свадьбы на пляже в районе его бывшей виллы была найдена девушка. Блондинка худощавого телосложения, одетая в ночную рубашку белого цвета. Больше вещей при ней не обнаружили. Нашли девушку двое пенсионеров из Америки. Анна и Джон Симпсоны. Они и вызвали полицию. Газета была местная, муниципальная, выпущенная небольшим тиражом. Приписка под фотографией гласила – Девушка потеряла память. «Если кто-нибудь узнал ее, просим сообщить по телефону». Джордж всматривался в маленькую темную фотографию. Исцарапанное лицо, склокоченные волосы. На фото они выглядели темными. Огромные испуганные глаза. Если знать, что это она, то да, похоже. Он пытался найти другие сообщения, проследить ее дальнейшую судьбу, но больше ничего не нашел. Зато через месяц в агентстве Эскриба появилась идеальная модель – прекрасная и загадочная Лаура Симпсон. Джордж схватился за голову. Боже, неужели это правда? Мозг плавился, не в силах осознать истину. Здравый смысл сцепился не на жизнь, а на смерть с верой в чудеса. «Хватит!» – заорал он, вскочил на ноги и засадил изо всех сил кулаком по стене. «Прими это как свершившийся факт и живи дальше, если сможешь спокойно жить», – добавил через время, немного успокоившись. И все равно, несмотря ни на что, Джордж был счастлив, был безумно рад, что стал свидетелем волшебства, пусть косвенно, пусть он не видел с самого момента рождения».